Глава 15. Она вела себя отвратительно. Мы как будто вновь оказались в Лондоне среди обречённых на адовые муки, а она была лишь распутной девкой, поджидающей матросов. Показания Бет Хауленд из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1662 год, том 3. Борода преподобного Джона Нортона была в том же безупречном состоянии, как и по воскресеньям, когда он стоял за кафедрой в материнской церкви. Он улыбнулся губернатору. На нём был чёрный роскошный камзол. Мэри видела перед собой двух самых могущественных людей в колонии по совместтельству друзей, и ей стало немного стыдно за то, что она отнимает у них время. Это был смелый поступок. И хоть смелость сама по себе не являлась грехом, порой она опасно граничила с гордыней. Доброго дня, Джон, сказал губернатор. Благодарим тебя за то, что посетил нас сегодня. О, я благодарю вас за вашу службу. Что ты можешь сказать о мэре Дерфилд? Я всегда считал, что это добродетельная и набожная душа. Молодая женщина из порядочного общества. Полагаю, она любит нашего Спасителя и желает трудиться во имя его. Она никогда не казалась мне более грешной, чем те, кого я вижу перед собой по воскресеньям, возможно, даже наоборот. А что насчёт всех этих связей с Констанцией Уинстон? спросил Кале Падмс. Мне мало известно как об этой женщине, так и о дружбе Мэри с ней. Адамский внул, и на миг Мэри испугалась, что он продолжит говорить. упирать на эту связь и раздувать факты её знакомства с констанцией. Но не успел он открыть рот, как заговорил губернатор, и мэрри с облегчением выдохнула. А Томас Дирфилд, спросил губернатор: "Что вы о нём думаете?" "Он кажется мне способным мельником. Он посещает церковь, но чрезмерно пьёт". По ратуше пронёсся смех, и даже двое магистратов невольно улыбнулись. Филип Бристол тут же вклинился. Но без сомнения, этого джентльмена никогда не штрафовали и не порицали за пьянство. Нет никаких оснований считать его каким-то дикарём, который не осознаёт опасности злоупотребления. Нет, ответил пастор. Я согласен с вами. Он не вламывается в дома и не переворачивает бочки с крепким сидром. Снова несколько человек хихикнули, но Мэри вспомнила индейца и грозящие ему плети. Магистрат Дэниэл Уинстон наклонился вперёд и спросил: "В общих чертах вы ознакомились с прошением Мэри Дерфилд, верно?" "Да. Она хочет развестись с мужем." "До вас доходили какие-нибудь слухи или разговоры насчёт того, что он бьёт свою жену?" Священник покачал головой. "Только она сама мне рассказала, что он вёл себя агрессивно и жестоко, и что она хочет расторгнуть брачный договор." То есть до этой осени Мэри ни разу не сообщала вам о действиях, которые, по её словам, её муж совершал регулярно. Нет. Ей стоило это сделать. Преподобный размышлял над вопросом, наконец он ответил. На прошлой неделе я приглашал Мэри и её родителей к себе и предложил обратиться к старостам. Мы ждём, что мужчина будет наставлять жену с должной мягкостью и деликатностью. В противном случае в браке что-то не ладно, что-то нуждается в лечении. Муж должен главенствовать так, чтобы жена с радостью повиновалась ему. Вне всяких сомнений, Господь желает, чтобы браки заключались и заключались в том виде, чтобы доставлять нам удовольствие на земле и восславлять его труд во всех проявлениях. Но мы все несовершенны. Иногда посредничество церкви служит веской альтернативой разводу. Но не всегда. Губернатор вскинул бровь. Иногда? Не всегда? Теперь места сомнениям не осталось. Муж, который бьет жену или групп с ней, придает свое вероисповедание и нагло приступает к Божий закон, чем оскорбляет нашего Господа и Спасителя». Сурово произнёс преподобный, словно прочёл строку из проповеди. "Да, это гражданское преступление, но земным законом оно не ограничивается". Мэри сама того не ожидая, кивнула. Она осмелилась украдкой взглянуть на Бенджамина Халла и увидела, что её нотариус тоже доволен. "Но у нас нет доказательств, что Томас вообще когда-либо бил свою жену", напомнил всем адвокат её мужа. Пожалуйста, давайте не будем забывать об этом. Мистер Бристл совершенно прав, сказал Кале Падмс. Святой отец, могу я задать вам вопрос касательно обвинений, выдвинутых Кэтрин Штильман? Конечно. Позвольте мне начать с самой главной женской роли и женского желания. Что означает тот факт, что Мэри Дирфилд бесплодна? Мы знаем, что это так. Мне известно, что ей 24 года от роду и что 5 лет из них она замужем за Томасом. Во всех других отношениях она крепкая и здорова. Однако она до сих пор не произвела на свет мальчика или девочку, в то время как Анна Друри, первая жена Томаса, родила троих детей, один из которых жив по сей день. И вновь преподобный помолчал, размышляя над ответом. То, что Мэри Дирфилд не благословлена детьми, я не считаю наказанием за её поступки. Я не вижу здесь никаких признаков Божьей кары. Мэри выказала великую преданность. Возможно, Господь ещё наградит её потомством, сказал он. Преданность Богу или преданность мужу? Апостол Павел? Да, апостол Павел подробно описал, какими должны быть отношения между мужем и его женой, их обязанности. обязательство сострадания насколько мне известно мэри дирфилд не совершала ничего что позволило бы усомниться в её преданности за исключением того что попросила о разводе и как вам хорошо известно калеб это может вызвать неодобрение других тех кто ошибочно истолковал слово божье это не имеет отношения к нам здесь в бостоне теперь магистрат выглядел смущённым Да, сказал он, верно. Но я не оспариваю право Мэри Дирфилд на развод. Я пытаюсь разобраться кое в чём другом. Простите меня, что я увёл разговор в сторону. Вам не за что просить прощения. Адамс смерил Мэри цепким взглядом и вновь посмотрел на Джона Нортона. Мэри Дирфилд, вы хотите ребёнка? Вопрос застал её врасплох, поскольку это время было отведено преподобному одному из самых влиятельных людей в колонии. "Да, сэр", ответила она. "Я очень хочу иметь детей. Мне ещё предстоит послужить нашему Господу в роли матери, которую он от меня пожелал и ради которой я была создана". Адам кивнул и обратился к преподобному. "Давайте вернёмся к Кэтрин Штильман. Она сказала, что по её мнению, её госпожа надеется, что семя прорастёт в её лоне". Если она заключит сделку с дьяволом. Что вы думаете об этом обвинении? Нет сомнений в том, что деяния дьявола проявляются в искушениях, которыми он манит нас, и особенно явственно в пасулах, которые он обещает бездетным, в соблазнах, которыми он завлекает бесплодных, ответил тот. Но у нас нет причин полагать, что Мэри Дирфилд заключила подобную сделку. Как мы уже слышали, никто не замечал за ней признаков одержимости. Да, согласился магистрат. Никто не замечал. По крайней мере, пока. Губернатор посмотрел на Ричарда Уайльдера, который в свою очередь взглянул на Дэниела Уинслоу. Все трое склонились друг к другу, о чём-то совещаясь, и затем Джон Эндикот сказал мэру: Ваш нотариус передал нам письменные показания доктора Роджера Пикеринга. Присутствует ли доктор в зале, чтобы ответить на вопросы суда? Из дальнего конца зала раздался мужской голос. Да, присутствует. Спустя несколько секунд доктор протолкался через толпу и встал рядом с Мэри. Доброго дня, Мэри, сказал он ей. Так ивнула. По словам нотариуса Доктор не сказал ничего опасного для неё, поэтому он включил его показания в свидетельство. Но когда Роджер Пикеринг осматривал её руку, у Мэри было чувство, что он недолюбливает её. То ли потому, что водит дружбу с Томасом, и тот наговорил ему много нехорошего о ней, то ли потому, что она из богатой семьи, и это выводит его из себя. "Доброго дня, Роджер", приветствовал его губернатор. В самое время хмыкнул тот в ответ. Снаружи холодно и слякотно. И взгляните за окна, как уже стемнело. Сегодня солнце быстро сбежало за холмы. Осень вам не по душе? Мне не по душе холод и слякоть, ответил Пикеринг. Мои кости отлично знают, что будет дальше. Доктор был известен своей желчностью, но его также уважали за добродушие и заботу по отношению к больным и умирающим. Люди подшучивали над его скверным характером, потому что он и сам это делал. Ему было около 50 лет, волосы у него побелели, а кожа обветрилась, как у матроса. Его жена умерла 20 лет назад, и больше он не женился. Его дети сейчас жили в Нью-Хейвене. У нас к вам всего несколько вопросов, предупредил губернатор. Мы не отнимем у вас много времени. Здесь теплее, чем вон там, ответил доктор, указав за окно. Нет нужды вы провожать меня обратно в сумерки. Губернатор улыбнулся. У нас имеются ваши показания, которые вы дали Бенджамину Халу касательно Мэри Дирфилд. Мы благодарим вас. Вас также вызвали сюда из-за показаний Кэтрин Штильман и того, какое отношение они имеют к прошению о разводе Мэри Дирфилд. Вы знакомы с Мэри? Вам когда-нибудь приходилось лечить её до того случая, когда она повредила кисть? Да. Ни разу не было ничего серьёзного. Её тело подчиняется крови. У неё снгвинический темперамент. Она имеет горячий нрав и поразительно легко перенесла оспу и корь. Дэни Луинс лоу наклонился вперёд и спросил: "Это объясняет, почему она бесплодна?" "Нет. Женщины, которые перенесли оспу и корь, постоянно производят на свет детей. Тогда в чём причина?" спросил Калипадомс. На основании имеющихся показаний, у нас нет причин полагать, что у Томаса Дирфилда и Мэри не было нормальных супружеских отношений, как и в случае с его первой женой Анной Друри. Мэри подала на развод. По-моему, из этого следует вывод, что их супружеские отношения не имеют ничего общего с нормальными, сказал доктор, и люди в зале рассмеялись. Но Мэри только покраснела и уставилась себе под ноги. Мысли о том, что они сейчас будут обсуждать, чем они с мужем занимались в спальне, буквально лишали её сил. Бенджамин предупреждал её, но Мэри всё равно была не готова к тому, что их совокупление или его отсутствие будет рассматриваться в суде. Ей было тошно, стыдно, и она устала от того, что на неё все смотрят. "Думаю, доктор Пикиринг, вы понимаете, что я имею в виду", продолжала Адамс. "Но позвольте мне прояснить. «Могло ли моральное разложение стать причиной бесплодия?» Доктор махнул рукой, как будто слова Адамса были назойливой мухой, которую надо было отогнать. «Мэри Дирфилд может быть бесплодна, да, но разве она не чиста?» «Я не стану лукавить и утверждать, будто мне это известно. Только наш Господь и Спаситель может сказать, почему она не произвела на свет дитя». «Понимаю», — сказал Адамс. «Надеюсь», — ответил Пикеринг. Итак, вы осматривали руку Мэри, верно? Да. И кисть была сломана. Она заживает. Обратись, Мэри, ко мне раньше, возможно, сейчас она была бы в лучшем состоянии. Но Мэри и её мать, как и многие самонадеянные женщины, сочли, что у них достаточно знаний, чтобы справиться с такого рода увечьем. По правде говоря, со сломанной кистью мало что можно сделать. Лучше оставить её в покое. «Я не могу ее вправить, кости слишком маленькие». «Чем была нанесена травма?» «Мне известно только то, что было представлено суду». Томас Дирфилд утверждает, что его жена упала на носик чайника. Мэри настаивает на том, что он прокнул ее вилкой. «Зубьями дьявола», — поправил Калли Падамс. «Посудой», — сказал врач. «По виду раны вы не можете заключить, чем она была нанесена, носиком или зубьями?» «Нет, не могу. У вас есть свое мнение на этот счет?» «Я могу только сказать, что это тяжелая травма. Но, по крайней мере, от женской заботы она не стала хуже». «Вы лечили Уильяма, брата Кэтрин, верно?» – спросил Адамс. «Да, лечил». «Как?» «Ему пускали кровь и ставили банки. Мы мыли его, давали ему яйца, фен, хель, ром». я впрыскивал в него прах сваренные и высушенные жабы через нос мы пробовали пауков но его время пришло и ничто не могло изменить течения болезни вам известно что мэри дирфилд приносила ему травы с нажимом спросил адамс да ответил он расцинув гласную и мэри услышала сколько презрения он сумел вложить в этот единственный слог Прошу вас, скажите, что вы думаете по этому поводу. Она не лекарь, не повитуха. Пусть её травы не от дьявола, но они не обладают целебными свойствами. Её учила старая женщина, живущая у шеи, и я полагаю, ни одна повитуха не позволила бы бесплодной женщине вроде неё присутствовать при родах. Это было неправдой, и Мэри больше не могла терпеть его насмешки. Я четырежды помогала по витухам природах. Присутствовала там четыре раза, сказала она доктору и сидевшим перед ней магистратам. Почему это вообще имеет значение? Разве мы здесь не потому, что Томас Дирфилд сломал мне кисть вилкой? Потому что Томас Дирфилд достаточно, мэрри. Мы уже вас выслушали, губернатор жёстко оборвал её, повысив голос. Он оглянулся на других магистратов. повернулся обратно к ней и сказал уже мягче, почти игриво. «И я уверен, мы еще вас послушаем. Сейчас время доктора высказаться». «О, мне больше нечего сказать», — ответил Роджер Пикеринг и закатил глаза. «Могу я уже идти и отведать ужин?» «Можете». Уходя, он кивнул Мэри. Со стороны его жест казался уважительным, но Мэри знала, что он выражал лишь снисхождение. она перевела дыхание, чтобы прийти в себя после того, как губернатор осадил её. "Джонатан Кук в зале?" спросила Уинслоу. "Да", услышала Мэри голос своего зятя, и тут он вышел вперёд. Он выглядел более мрачным, чем в тот день, когда они виделись последний раз. Когда его привели к присяге, в его глазах не было жизнерадостных искорок. "Хал говорил Мэри, что в своих показаниях Джонатан утверждал, что по его мнению, как минимум, в двух случаях её синяки могли быть следами побоев. Следовательно, сегодняшний процесс не сулил ему ничего хорошего, либо он обвинит своего тестя, либо добавит ложек в список своих грехов. У нас есть к вам несколько вопросов, предупредил Ричард Уайльдер. Очевидно, вы замечали синяки на лице Мэри Дирфилд. Да, замечал. Как часто? дважды, насколько мне помнится. Возможно, что вы видели большее число раз? Да, сэр. Кале Падом наклонился вперёд. По словам мэри, от чего у неё были эти синяки? Джонатон нервно теребил манжеты. Один раз она сказала, что налетела на крючок для одежды, второй раз, что ударилась сковородкой. Мэри не обвиняла своего мужа в том, что он бьёт её. Нет. Но у вас были сомнения, спросил Уайлдер. Сомнение слишком сильное слово. Меня удивило, с какой частотой она получала эти повреждения, но она ни разу не говорила, что Томас бьёт её. И так всё ясно, подумала Мэри. Джонатан выбрал свою линию, иначе и быть не могло. Благодарим вас, сказал Кале Падмс. Калеб, заметил Уайлдер. Думаю, очевидно, что Мэри пыталась защитить своего мужа от общественного порицания. Скорее всего, она не хотела, чтобы Томас страдал от подобного унижения. В таком случае, скажите мне, Ричард, продолжал Калеб. Вы заявляете, что Мэри Дирфилд долго лгала, тогда, а теперь говорит правду. Уайлдер явно начинал злиться. Да, она могла лгать, когда не открылась сразу своему зятю в присутствии паченицы, что его тесть бьёт её. А уж если мы намерены подвергать сомнению показания свидетелей, то не будем забывать о репутации Джонатана Кука. Пожалуй, нам не стоит верить ни одному из участников этой отвратительной истории. У Джонатана был такой вид, словно его только что приговорили к каторге, опечаленный, престыжённый и испуганный. Мэри обернулась к нотариусу и прошептала: "Джонатан? А что не так с его репутацией?" поговаривают, что он играет с моряками, которые приезжают и уезжают, в карты, шёпотом ответил Хал. Мэри впервые об этом слышала. Теперь она иначе взглянула на мальчишеский нарыв и весёлость Джонатона, как если бы это были отличительные признаки его безответственности. "Джонатон, вам есть что добавить к этому?" спросил его Адамс. "Нет", униженно пробормотал он. Очень хорошо. Можете идти. Закончил губернатор, и Джоннатон ни на кого не глядя растворился в толпе. Мэрии гадала, кто будет следующим. Томас, Абигейл, матушка Хауленд. Но вместо этого она увидела, что Джон Эндикот о чём-то тихо совещается с Ричардом Уайльдером и Калебом Адамсом. Дэниэл Уинслоу подошёл к восточным окнам зала. Снаружи было темно. Настала ночь. Мы намеренно отложить рассмотрение прошения до завтра. Сегодня вечером мы не заканчиваем, объявил Эндикот. Мы возобновим слушание завтра утром. Надеемся, что обе стороны будут так же, как сейчас, присутствовать в зале. Томас вышел вперёд и сказал: "Губернатор, меня не было на мельнице весь день. Вы предполагаете, что завтра я также туда не вернусь?" Только в том случае, если вы желаете сохранить свой брак, Томас, ответил Эндикот. И целостность своего имущества, шипнул Бенджамин Хал на ухе Мэри, чтобы услышала только она. Затем пристав громко ударил жезлом по полу, и Мэри поняла, что на сегодня и в самом деле всё закончилось. Её процесс растянулся на 2 дня. Теперь ей придётся вернуться в родительский дом. провести ещё один вечер под неодобрительным взглядом Абигейл Гейзерс и постараться отдохнуть, чтобы завтра снова предстать перед всем городом.